Чувствуя себя, как человек, за которым ведется неусыпная слежка, сенатор направился в термы. Просторную ванную комнату с бассейном и двумя отделениями с горячей и холодной водой, какие имелись в каждом римском доме. Речь идет о домус, просторном одноэтажном доме для большой семьи. Многие образцы таких зданий сохранились в Геркулануме и Помпеях. Во всем Риме их насчитывалось менее двух тысяч, поскольку была очень высока стоимость земли под строительство, но зато в городе имелось множество инсулае. Так назывались здания, как правило, в несколько этажей, даже в пять или шесть, где семьи проживали в отдельных квартирах. Руины многих таких строений можно и сегодня видеть на раскопках в Остии. «Этот кастер», — подумал он, — «становится решительно невыносимым, так и лезет в чужие дела». Спустя несколько часов после тщательного досмотра стражей сенатора провели по длинным коридорам и теперь он ожидал у двери императорского кабинета. Узнает ли его Цезарь? Он вспомнил, как много лет назад проводил целые дни в библиотеке Азиния Полеона. Вспомнил приятные беседы, уроки от русского языка, ехидные шуточки, которыми они с удовольствием обменивались. Он — публий Аврелий Стаций, юный аристократ, подающий большие надежды, и Клавдий, человек уже немолодой, которому тогда все относились с пренебрежением. Заикание и уродливая нога с самого детства превратили его в предмет насмешек всей семьи. Остальные, Клавдии, красивые, наглые, самоуверенные, считали его паршивой овцой в роду, ошибкой, гримасой природы. Клавдий — идиот. Так с презрением называли они его, слишком занятые собой, чтобы заметить тонкий ум и жажду знаний, которая помогла ему стать глубоким знатоком лингвистики и истории. Удивительно, но те недостатки, за которых в нем не видели опасного конкурента, не однажды спасали ему жизнь. В то время как его знаменитые родственники неизбежно погибали один за другим от яда или кинжала, несчастный Клавдий, идиот, на которого никто не обращал внимания, умудрился выжить, пребывая в тени — И настал день, когда он стал высшим правителем империи, протянувшейся во все концы света. «Нет», — решил Аврелий, — «не стоит обманываться. Человек, с которым он ожидал, не прежний его товарищ по библиотеке, но божественный император, властитель земель и морей». Секретарь сделал сенатору знак, и дверь открылась. Склонившись над обширным столом, Клавдий просматривал стопку документов. «Да, он действительно постарел», — убедил Саврелий, с любовью глядя на него, но тотчас выпрямился, высоко вскинув, как принято, руку в римском приветствии. «Приветствую тебя, Цезарь!» Император поднял на него глаза. Волосы посидели, мускулистые руки — Единственное, что оставалось крепким в его несчастном теле, покрытое вздувшимися венами. Правитель медленно встал из-за стола. «Приветствую тебя, сенатор стации!» — сухо и официально ответил он и направился к нему, слегка прихрамывая. Аврелий ожидал, не двигаясь, глядя на него строго и сурово, как обязывала обстановка. Сенатор стаций резко и твердо заговорил старик. Возможно, ты забыл за очередой празднеств, любовных приключений и других памятных событий о времени, потраченном в библиотеке. Полеона на философские споры с одним несчастным калекой, который служил предметом всеобщих насмешек. Ты был тогда красивым, молодым и здоровым человеком, И, должно быть, уже не помнишь тех далеких дней, когда я пытался обучить тебя русскому языку. Мы часами беседовали с тобой, и я все удивлялся, почему ты, такой славный юноша, быстрый и ловкий борец, никогда не избегал встреч с Клавдием-идиотом, с дурачком, на которого все показывали пальцем, с несчастным который спотыкался о любую подножку и жалко заикался в ответ на насмешки.